Между прочим, мы с тобой встречались в прошлой жизни. Тогда ты был мельником. Второй Пифагорейц не на шутку обиженный парировал: Как же, как же я тебя прекрасно помню. Ты был тем самым ослом, что привозил муку на мою мельницу. Гераклитова река. Гераклит Эфесский заодно с Парменидом считается главным философом досократиком. В истории философии он вошёл как поборник аскетизма и неустанный исследователь тайн природы. Всем известно его изречение: нельзя дважды искупаться в одной и той же воде. Этот афоризм цитируют все кому не лень, кто серьёзно, кто в шутку, как поэт Анхель Гонсалес, сочинивший Гераклитови глоссы. По словам поэта: нельзя дважды искупаться в одной и той же воде. Если, конечно, ты не слишком беден. Русскому читателю больше знаком иной и освещённый традицией перевод этой фразы: нельзя дважды войти в одну и ту же реку. Гераклит тёмный. Отчаявшись понять, о чём толкует Гераклит, современники прозвали его тёмным. Философ написал книгу афоризмов, но она увы Хранилось в печально известном храме Артемиды, так что до нас дошли только крошечные отрывки. Сократ, которому посчастливилось прочесть Гераклитова сочинение от начала до конца, нашел его весьма глубоким, даже слишком глубоким, чтобы его мог понять обыкновенный человек. Такая глубина, с усмешкой заметил Сократ, доступна разве что делийским пловцам, известным умением надолго погружаться под воду. Непонятное проклятие. Гераклит слыл человеком мрачным. В отличие от Демокрита, снискавшего репутацию весельчака, когда из Эфеса изгнали гармадора, которого философ чрезвычайно высоко ценил, Гераклит обрушил на своих земляков целую лавину проклятий. Среди них встречались довольно странные, например, такое: "Эфесцы, пусть боги сделают вас богатыми, чтобы на фоне этого богатства была ещё лучше видна ваша подлость". Приговор обжалованию не подлежит. Анаксагор из Клазомен одним из первых предположил, что существует некий высший разум, создавший природу из первоначального хаоса. Он называл это начало нус. Аристотель чрезвычайно ценил Анаксагора, выделял его среди прочих мыслителей древности и даже называл единственным трезвым в компании плинчук. А낙согора основал в Афинах философскую школу, просуществовавшую 30 лет. Из неё вышли и Еврипид, Архилай, Перикл и, возможно, сам Сократ. Но ни слава, ни толпа учеников не уберегли Анаксагора от суда. Его обвинили в непочтении к богам. Философ бежал в Лампсаку и там основал новую школу. Один из его учеников пришёл в ужас, узнав, что над его учителем висит смертный приговор, но тот лишь пожал плечами. Такой же приговор висит над моими судьями. Его вынесла сама природа. Как умирают дети. Кто произнёс эти слова над могилами своих детей неизвестно, но молва приписывает мрачное изречение Анаксагору. Зачиная их, я знал, что они родятся смертными. Зенон и черепаха. Зенон Элейский, ученик Парменида, Вошёл в историю как изобретатель диалектики, искусства вести диспут, пользуясь аргументами соперника. Античное понимание диалектики. Сейчас под диалектикой понимается наука о развитии и методологии научного исследования. Его учитель говорил, что мир единое целое, находящееся в вечном покое. Другие философы смеялись над этим абсурдным тезисом, и Зенону было обидно за учителя. "По-вашему это смешно?" спрашивал он. "Ладно, пойдём с другого конца. Выдвинем тезис в защиту движения. Давайте представим, что быстрый ноги Ахилл решил посоревноваться в беге с самым медленным существом на земле черепахой. Предположим, что герой сразу дал черепахе фору, и всё. Он проиграл. Ведь пока Ахилл Преодолевая отрезок, который отделяет его от черепахи, она успевает продвинуться вперёд на некое расстояние. Вот почему Ахилл никогда её не догонит. Как-то раз, когда Зенон в очередной раз взялся доказывать, что движения не существует, Антисфен по другой версии Дяген, принялся ходить вокруг него.